Глава 15. «Какого лешего ты здесь делаешь? Как ты меня нашел?» Хмуро смотрю на парня, а потом меня осеняет неожиданная догадка. «Ирка». Она ему сказала. «Я же как раз недавно с ней разговаривала и упомянула, что у шефа в клинике. Вот ведь зараза». «Ну да. Она всегда с предыханием говорила, как мне повезло встречаться с таким шикарным парнем. И как круто мы смотримся вместе». «Смотрю на смазливую рожу придурка и хочется плюнуть. А на Иру я вообще зла». Вот не могла она не вмешаться. Кто ее просил? Отворачиваюсь и иду к машине. Но Влад тут же меня останавливает, хватая за рукав. Руки убери, резким движением отшатываюсь от него. Ольг, да ты чего? Юлит парень, я ж всерьез. Я мириться приехал. Что ты приехал делать? Смотрю на него с удивлением. Вроде я все понятно объяснила. Или ты полагаешь, что я тебя везде заблокировала и в черный список внесла, чтобы ты соскучился? Да ну ладно тебе, Ольг. Теперь он улыбается самоуверенно. «Чего я не понимаю, что ли? Ну, поссорились. Так что теперь, расставаться? Подулось и ладно. Пойдем перекусим». Мне серьезно казалось, что я была влюблена вот в это. Где были мои мозги? «Видимо, все утекли в трусы, Оля». Говорю сама себе и вздыхаю. «Да, было ведь время, когда Влад казался мне настоящим красавцем. Я не сходила по нему с ума, но он мне нравился. С ним я рассталась со своей поднадоевшей к тому времени невинностью». А сейчас мне все равно. Смотрю на абсолютно чужого парня, растягивающего губы в сексуальной, по его мнению, улыбке, а перед глазами встает совершенно другое лицо. «Влад», — говорю спокойно и твердо, — «мы расстались. Я не собираюсь с тобой встречаться». Разворачиваюсь к машине. Надо поторопиться. Скоро забирать костью, но меня опять ловят, теперь за локоть. Резко дергают на себя. На секунду где-то в груди появляется холодок страха. «Да хорош ломаться!» «Че ты, как я не знаю, кто?» Я уже собираюсь пнуть Влада в колено, а то и повыше, как вдруг слышу ледяной голос. Руки от нее убрал, оборачиваясь, насколько позволяет хватка. Как он здесь оказался? Демьян Аркадьевич смотрит на Влада, и если бы взглядом можно было убивать, парень бы уже рассыпался пеплом. «Тебе чего, дядя?» – цедит бывший. «Иди себе мимо, я с девушкой своей разговариваю». «А не пойти ли тебе самому, племянничек?» Шеф подходит ближе, и вдруг неожиданным приемом, который я даже не успеваю уловить, отцепляет от меня придурка, тут же заламывая ему руку. «Ты охренел, что ли?» – орет Влад. Но Демьян просто отпихивает его так, что тот теряет равновесие и, взмахнув конечностями, оказывается на грязном тротуаре. «Оля!» – шеф поворачивается ко мне, и я тут же вцепляюсь ему в руку повыше локтя, прижимаюсь ближе. «Он тебе ничего не сделал?» «Нет, мотаю головой, не успел». Лицо у мужчины приобретает какое-то странное выражение, и я цепляюсь за него еще крепче. «Демьян, не надо! Оставь его, пусть проваливает». На его губах расцветает совершенно мальчишеская улыбка. «Ты перешла на «ты»?» Смотрит на меня так, как будто я сделала что-то удивительное, а мне становится неловко. «Простите, я случайно» – лепечу, отводя глаза. «Не вздумай!» Он перехватывает мою руку, сжимает, опять оборачивается к уже поднявшемуся с земли Владу с ненавистью, глядящему в нашу сторону. «Еще раз увижу тебя поблизости, так легко не отделаешься». «Да пошел ты!» – сплевывает парень и зло смотрит на меня. «Вот, значит, как. Продалась какому-то папику, да он же тебя старше на десятку минимум». «Я так тебе всерьез, думал, ты приличная, а на самом деле такая же шлю». Договорить ему не удается, потому что Демьян делает стремительный шаг вперед и с размаху бьет Влада прямо в лицо. «Не надо!» – взвизгиваю и повисаю у мужчины на плечах, обхватив его за что придется. Шеф шипит и трясет рукой, видимо, костяшки сбил. Влад опять на тротуаре, держится за нос, из которого сочится кровь, а затем подскакивает и с каким-то полузадушенным воплем Делает ответный выпад. Из-за спины Демьяна мне толком не видно, что происходит, но я чувствую, что мужчина покачнулся. Не понимает толком, что делать, орать, звать на помощь. К счастью, все решается без меня. Из клиники вылетает охрана, с другой стороны подбегает Юра, и Влада благополучно скручивают. «Он на меня напал!» – визжит придурок. «Ты меня первый схватил!» – ору на него в ответ, выбравшись, наконец, из-за спины шефа. «Я против тебя показания дам!» Видимо, в мозгах у парня осталась крупица разума, потому что он замолкает. отворачиваясь. Вряд ли с ним будут проблемы. В данную минуту меня куда больше волнует Кудинов. Демьян. Пытаюсь посмотреть ему в лицо, но мужчина отворачивается. «Оля, я должен пойти обратно в клинику», – произносит с трудом. «Что случилось? Куда он тебя ударил?» Всполошенно хватая его за предплечье. Он вздыхает. «Мне нужно к окулисту». Поворачивается, и я зажимаю себе рот руками, увидев, что у него стремительно заплывает глаз. Оль, перестань разводить сырость. Матерящемуся Владу остановили кровотечение из носа и отвезли парня в полицию. Демьян быстро подписал какие-то бумажки и сказал, что дальше разберется его адвокат. Теперь сидит на кушетке в офтальмологическом кабинете, прикладывая к глазу лед, а я, всхлипывая, притулилась у двери на какой-то табуретке. «Все из-за меня!» «Размазываю слезы по лицу и никак не могу успокоиться. Я, может, первый раз в жизни заступился за девушку, которая мне нравится, и получил удовольствие от процесса. Не порти мне момент». Он еще и шутит. Шмыгаю носом, мужчина оборачивается, и я обреченно зажмуриваюсь. Фингал у него, конечно, знатный, века опухло и не поднимается, но здоровым глазом он смотрит даже как-то весело. «Ну вы даете, Демьян Аркадьевич!» В кабинет заходит врач, и я подскакиваю с места. «Я снаружи подожду». «Нет уж, девушка, сидите и слушайте назначения», откликается Эскулаб. «Знаю я этого пациента. От него выполнения рекомендаций не дождешься. Так что сами будете следить за ним и лечить своего рыцаря. Ясно?» Демьян фыркает и тут же морщится. Видимо, потревожил больной глаз, а я заливаюсь краской по самые уши. «Так, ну что тут у нас?» «Явная контузия, еще и гипосфагма, естественно». Меня так пугают эти диагнозы, что я опять всхлипываю, не удержавшись. Не надо так переживать, – негромко говорит врач, не отрываясь от осмотра. Это значит всего лишь ушиб и кровоизлияние. Люди говорят, сосуд лопнул. Тут, конечно, ситуация похуже, но тем не менее вам, Демьян Аркадьевич, повезло. Удар был явно не в полную силу. Все могло быть значительно печальнее с вашим-то анамнезом. «Девушка, а вы запоминайте». Ближайшие два дня пациенту надо прикладывать глазу холод каждые час-два. Спать полусидя. Э, не собираюсь я проверять, как он спит. Открещиваюсь от сомнительной перспективы. Ах, Оля, говорит мой шеф с жутким пафосом, явно издеваясь. А я-то грудью на твою защиту встал, а ты такую малость для меня не можешь сделать. Кто кого будет проверять, сами разберетесь, отмахивается врач, быстро строча что-то в своих бумагах. Демьян Аркадьевич. «Вы сейчас идете в процедурную, вам нужно ввести противостолбнячную сыворотку. Через два дня приедете на биомикроскопию и рентгенографию. Исключите физические нагрузки. И запомните, ближайшие 10 дней никаких линз», – говорит строго. Мужчина закатывает здоровый глаз, а офтальмолог протягивает мне листы. «Глазные капли, все остальные назначения, все расписано. Я на вас рассчитываю, девушка. Меня зовут Оля», – говорю неловко, забирая бумажки. «Отлично, Оля, очень приятно. А я Иван Дмитриевич». Врач улыбается мне. Демьян почему-то мрачно хмурится и оттесняет меня в сторону выхода. «Нам пора за Костей». «Ох, точно, спохватываюсь. Вы тогда идите, куда вам нужно, а я...» Доктор смотрит на моего шефа насмешливо. Тот кивает и практически выталкивает меня из кабинета. «Демьян Аркадьевич». Начинаю, поворачиваясь к нему, но мужчина тут же меня прерывает. «Нет уж, мы перешли на «ты». «Будешь мне выкать, я...» Он задумывается, видимо, пытаясь придумать, как реагировать, а потом расплывается в коварной улыбке. «Буду тебя целовать, за каждое вы!» «Один поцелуй, ты уже должна!» Смотрит на меня хитро, а я хватаю ртом воздух. «Да вы!» «Второй!» Закашливаюсь, пытаясь прийти в себя. «И вообще, тебе велено лечить своего рыцаря, вот и вперед! Поехали за костей!» Сначала укол от столбника, вспоминая слова врача. Мужчина морщится и, развернувшись, идет к процедурной. Я за ним. «За руку подержишь?» – улыбается невинно. «Нет уж!» – пячусь назад. «Да ладно, сам справлюсь!» – хмыкает. Выходит из кабинета спустя несколько минут. «Ну что, ребенка забирать?» «А в...» «Ты!» Быстро поправляясь, ловя веселый взгляд. «На работе не останешься?» «В таком виде?» Демьян приподнимает бровь. «Не думаю, что партнеры оценят. У меня больничный». А, ну да, лепечу, не знаю, что еще сказать. К школе мы успеваем в последнюю минуту. «Посидишь в машине?» – спрашиваю Демьяна. «Пожалуй, да», – он кивает. «Не стоит пугать народ». Киваю в ответ и выбираюсь наружу. «Ольга, добрый день!» – слышу сбоку и улыбаюсь генералу папе Мише. Он последнее время забирает сына сам, и мы всегда здороваемся. Время от времени даже перекидываемся парой фраз по поводу детей. «Здравствуйте, Павел Петрович!» «У Миши скоро день рождения», — говорит мужчина. «Он хотел позвать Костю». «Да, парни таки сдружились после той драки». «Костя наверняка будет в восторге», — отвечая довольно. «Давайте я возьму ваш номер, напишу вам потом день, время и место». Конечно, диктуя свой мобильный доставшему телефон генералу и тут же чувствую Натальи знакомые руки. «Ну и чего он вылез? Говорил же, сидеть в машине будет». «Оля», — голос почти такой же ледяной, как и в тот момент, когда он обращался к Владу. «Это Павел Петрович, отец Миши», – говорю, оборачиваясь. «Павел Петрович, Демьян Аркадьевич, папа Кости. Представляю друг другу мужчин». Генерал пожимает шефу руку, смотрит насмешливо. «Понятно, в кого Костя такой, хотя реакция у пацана получше будет». Демьян из-под лубья смотрит на мужчину, но тут из школы выбегают дети. «Пап, что случилось?» Костя смотрит на отца, широко распахнув глаза. «Ты что, дрался?» Павел Петрович хмыкает и берет за руку подошедшего Мишу. «Так я вам напишу, Ольга». «Да, конечно», – улыбаюсь ему и поворачиваюсь к Косте с Демьяном. Эта парочка стоит рядом. Оба сложили руки на груди и смотрят на меня с абсолютно одинаковыми выражениями на лицах. «Что?» – с трудом сдерживаю желание попятиться. «Зачем ты дала ему свой номер?» «А почему он тебе напишет?» Они выступают хором, и я нервно смеюсь, не в силах сдержаться. «Вот это я попала между двух огней». «Милый», – начинаю отвечать сначала Косте. «У Миши скоро день рождения». Он будет рад, если ты придешь его поздравить. Мишин папа напишет мне, когда и где будет праздник. Ребенок улыбается, а я перевожу взгляд на его отца. Я ответила на вопрос, приподнимая бровь. «А я что, не милый?» – интересуется Кудинов. Закатываю глаза и тороплю Костю к машине. Демьян вместо того, чтобы сесть впереди, усаживается рядом со мной сзади, так что я оказываюсь зажата между ребенком и шефом. «Пап, а откуда у тебя такой синяк?» – интересуется мальчик с любопытством. «Представляешь?» – начинает сказочным тоном шеф. «На Олю напал самый настоящий людоед!» – Костя ахает. «Что вы несете?» – шеплю ему на ухо, и мне в ответ прилетает ехидным шепотом. Третий поцелуй. Затыкаюсь и откидываюсь на спинку сиденья, борясь с желанием подбить этому гаду второй глаз. А ребенок вдруг фыркает. «Людоедов не бывает, пап!» Еще как бывает, горячо возражает Демьян сыну. Они обычно очень страшные и глупые, но опасные. Вот такой на Олю и напал, а я сломал ему нос, выиграл в битве и спас ее. Вот только от одного удара увернуться не успел. А, -а, -а" тянет мальчик, удовлетворенно кивая. Это хорошо, что ты победил. А тебе очень больно? спрашивает сочувственно. Не очень, Шеф качает головой. Оля мне поможет выздороветь. По всем правилам, когда мужчина спасает девушку, она излечивает его раны. «Поцелуем!» – выпаливает Костя. Мы с Демьяном оба чуть не давимся. «Милый, с чего ты это взял?» – мне удается откашляться первой. «Ну как же, во всех сказках принц целует принцессу, и она просыпается. Или наоборот, девушка целует принца. Помнишь, мы с тобой смотрели «Красавицу и чудовище»?» – напоминает мне мальчик. «Да уж», – кидаю ехидный взгляд на мужчину сбоку, но тот только молча улыбается. «Дома мне удается временно занять Костю сборкой очередного конструктора. Обещаю ему, что присоединюсь через несколько минут и иду на кухню. Почти сразу за мной туда заходит Демьян. «Оля, на обед вроде бы оставался суп, а ужин я закажу. Не надо ничего готовить», – говорит мне. «Хорошо. Я вообще не готовить пришла. Лезу в морозилку и достаю лед». «Вспоминается, что я делала это совсем недавно, тем вечером, когда надавала ему пощечин. Почему-то мне неловко от этих воспоминаний, хотя я и сейчас считаю, что он получил за дело. Заставляю себя отвлечься и готовлю холодный компресс, заворачивая несколько льдинок в пакет, а затем в хлопковое полотенце. Подержи, только недолго, минут 5-7». Протягиваю мужчине сверток. «Через час еще один сделаю». «Спасибо». Он устраивается на диване, упирается затылком в подголовник и закрывает здоровый глаз. На секунду меня прошивает просто безумным желанием сесть рядом, подлезть ему под бок и обнять. С трудом справляюсь с собой и торопливо иду в детскую. Вся вторая половина дня проходит спокойно и как-то по-семейному. Демьян сначала сидит на кухне, а потом приходит к нам с Костей. Я объясняю мальчику, а заодно его папе, что ему сейчас нельзя напрягаться, поэтому какое-то время мужчина просто наблюдает, как мы собираем лего. Затем помогает сыну нарисовать какую-то очередную картину в школу. Выходит, конечно, Галим авангард. Демьян без линз рисует еще хуже, чем я со своими двумя глазами. Ближе к вечеру я успеваю сбегать в аптеку за теми лекарствами, которые выписал врач. Вручаю недовольному шефу капли и мази и чуть не силком отправляю делать все, что велено. Теперь понятно, что имел в виду офтальмолог, когда говорил про Кудинова. Вот уж правда, больной мужчина хуже ребенка. Вечером, уже после ужина, когда укладываю Костю спать и читаю ему на ночь, мальчик внезапно спрашивает. «Оля, а ты ведь останешься?» В горле моментально встает комок. «Останусь?» – спрашиваю его, пытаясь потянуть время. «Ну да, в смысле останешься с нами, со мной и с папой, не уедешь?» Ребенок смотрит на меня серьезно, и я вдруг совершенно отчетливо понимаю, что не могу и, видимо, никогда уже не смогу бросить его. «Нет, я никуда не уеду», — поправляю ему одеяло. «Обещаешь?» — в меня впивается совершенно недетский взгляд, и я уверенно киваю. «Обещаю». Спустя полчаса выхожу из детской и медленно иду на кухню, где горит свет. Заснул. Демьян, стоя ко мне спиной, достает чашки. «Да», — отвечаю тихо. «Я заварил чай». «Садись, отдохни. Денек сегодня был тот еще». Прислоняюсь боком к кухонному уголку, смотрю, как мужчина разливает пахнущий мятой напиток, ставит чашки на стол. «Оля, что такое?» Решившись, сделаю шаг вперед и кладу руки ему на грудь. «Я хочу отдать свой долг».